46. Проснулись ребята не через 6 часов, как предполагали, а значительно позже. Сказались и усталость, и перегруженность мозга, и страсть молодых тел непосредственно перед сном. Однако этот факт не заставил их торопиться. Перед тем, как встать, обе пары закрепили те па горизонтальных танцев, что прошли вчера. Затем они помылись, душевая тоже оказалась замаскирована одной из панелей каюты. Оделись и вернулись в рубку. Лилиан и Ярик оказались первыми. «Корабль», — сказала девушка, потом не удержалась и зевнула. «Скажи, а что там с нашими друзьями? Они проснулись?» «Не хочу подглядывать», — ответил корабль. «Но, судя по звукам, они будут минут через пятнадцать». «Кофе?» «А что это?» — спросил Ярик. «Попробуйте некоторые без ума от этого напитка». Лилиан понравился подслащенный кофе со сливками Ярику с добавлением ликера. «Эх!» — сказал молодой человек, глядя в экраны, на которых проплывали далекие звезды. «Почему-то представил себя капитаном, а Галилео — молодым, только отправляющимся в путь. Как хорошо было бы!» «Да!» — с грустью сказал корабль. «Я тогда был молод и мог защитить экипаж и пассажиров от всего, чего угодно». Почти. От кротовой нары не смог. А тут... Тут недостаточно даже материала, чтобы заменить износившиеся узлы. «Это в каком смысле?» — спросил Макс, входя в рубку. «Привет, друзья!» Лилиан и Ярик с улыбками кивнули ему, и идущий вслед Энджи. «Я не только космический лайнер», — с гордостью в голосе сказал корабль. «Я многофункциональный, высокотехнологический прибор». «Вы помните, при посадке я должен был бы обеспечить энергией всю колонию. Так вот, при этом я способен добывать необходимые мне материалы прямо из коры планеты» и заменять детали, нуждающиеся в ремонте или просто вышедшие из строя. «Ух ты!» — только и смог воскликнуть Макс. «Я не должен был состариться, не должен!» Повисла тишина. Молодые люди не знали, что можно ответить на это. «Ну что, собираемся?» — решила нарушить ее Энджи через некоторое время. «А что нам собираться-то?» — спросила Лилиан. «У нас же все с собой». «Я бы еды прихватила. Неизвестно, когда в следующий раз удастся поесть как следует. Мне-то все равно, а вот вам...» «Мы в ближайшие сутки еще пару раз сюда наведаемся», — сказал Ярик. «Это если все пойдет как надо», — отрезала Энджи. «А если нет?» — договорил вместо нее Макс. То еда действительно пригодится. Ты молодец, — он поцеловал ее в губы. Впрочем, сборы все равно заняли совсем немного времени. Энджи набрала концентратов и кинула их в свой рюкзачок. Остальные уже ждали ее у выхода из рубки. «Корабль!» — позвал Макс. «Слушаю. Скажи, сколько осталось до активации портала?» «Пятнадцать часов три минуты. Секунды не упоминаю в связи с игнорированием этой информации в прошлый раз». «Впрочем, достаточно», — сказал Макс. «Иногда ты становишься таким занудой». «Так я кажусь старше, авторитетней». «Нет, только занудней». «Хорошо», — легко согласился корабль. «Учту». Вот и прекрасно. Ладно, не скучай тут без нас. Скоро вернемся. Успехов! Три человека и девушка-андроид вышли из рубки. Обратный путь оказался значительно легче. Перед друзьями бежала дорожка из подсвеченных зеленым треугольников. Вдобавок к этому темные когда-то коридоры заливал мягкий, неслепящий свет. Можно было и оглядеться. Лилиан и Ярик шли, рассматривая обстановку корабля, иногда беспечно болтали, словно находились у себя дома, порой затихали, видя что-то совсем непривычное. Макс, по большей части, молчал. События последних суток укладывались в его сознании в нечто пригодное для осмысления. Первоначально он решил для себя, «Энджи его жена, все остальное неважно. Кем бы ни была эта девушка генетически, в первую очередь она девушка». Ночью он в полной мере ощутил, что она ничем не отличается от обычной женщины. Хотя таких эмоций, как с ней, он не испытывал никогда, Посему, может быть, все же различия есть, но лишь в лучшую сторону. Затем, с ночи и не менее бурного утра, его мысли перенеслись к другим актуальным вопросам. Необходимо было составить какой-никакой план действий, нужно найти слова, которым поверит главный служитель. Макс с ним немного пообщался, когда помогал вытаскивать мотовагонетку из-под обрыва. Мужик он, в общем, неплохой. Однако тогда дело касалось вполне ясных и понятных вещей. А как поведет себя главный служитель, когда ему скажут, «Представляешь, а мы, оказывается, на космическом корабле летим? Что он сделает после этого?» Может, вообще слушать не станет, а может, сошлет на южный край? К тому же Макс понимал, что ситуация наверху, как быстро он освоился с этим понятием. За последние сутки сильно изменилось. Скалы желаний больше не было. Галилео рассекла огромная трещина, да мало ли еще что. Они с ребятами застали лишь самое начало людских волнений. А что там творится сейчас, неизвестно. Жаль, что у корабля не работают верхние камеры. Стоп! А почему они...» Додумать мысль он не успел. «Смотрите, смотрите!» — крикнула Лилиан, указывая куда-то пальцем. Возвращались они не тем путем, которым попали сюда. Судя по всему, корабль задался целью показать им что-то, кроме заставленных ящиками коридоров. Макс посмотрел в ту сторону, куда указывала девушка. Он увидел дверь. В верхней части двери — окно. В окне — солнце. Тут же трое молодых людей сгрудились у окна. Энджи стояла поодаль и улыбалась, глядя на них, словно на детей с беспомощным интересом познающих мир. За окном открывался вид на зал, столь огромный, что в него можно было вместить центр со всеми строениями и жителями, да еще несколько деревень в придачу. В дальнем конце зала изгибая протуберанцами, словно щупальцами, висело солнце. Оно отбрасывало пляшущие багровые отсветы на темные стены зала. Зрелище было неимоверным и фантастическим одновременно. Однако долго любоваться им не вышло. — Пойдемте, друзья, — сказала Энджи. — У нас действительно не слишком много времени. Нехотя оторвавшись от окна, ребята последовали дальше за зелеными треугольниками. Макс попытался вернуться к прерванным размышлениям, но не смог вспомнить, на чем остановился. Мысли вновь вернулись к главному служителю. В конце концов юноша решил, что честность лучшая политика. «Они просто расскажут все, что видели, без обиняков». А остальное пусть решает сектант. Обратный путь до шахты занял даже меньше времени, чем вчерашние крупке. Видимо, корабль провел их не только зрелищной, но и самой короткой дорогой. Наверх лезли в молчании. Макс был замыкающим. Он снова пытался считать ступени, но снова сбился. «У нас все получится», — сказал Ярик перед тем, как вылезти на поверхность. За ними скрылась из поля зрения Лилиан. В тот же момент послышался неясный шум, сплетающийся из многих звуков. Энджи одним рывком преодолела оставшиеся до края шахты метры. Шум усилился. Можно уже было разобрать звук голосов. Злых голосов. Поднявшись над горловиной шахты, Макс увидел яркий костер и множество людей, бегущих от огня, к ним. «Вот они! Хватай их!» — кричали то тут, то там, словно эхом повторяя сказанное пару секунд назад. Макс окончательно выбрался и встал рядом с друзьями. Первым из толпы людей к ним подбежал Артур. За ним следовало несколько старейшин и сектанты Дня Семени. Затем людей попроще. «Что здесь происходит?» — громко спросила Энджи. Толпа остановилась, ощетинившись вилами. «Вы арестованы!» — выпалил Артур и расплылся в довольной ухмылке.